Его преподобие мистер Саймон Роллс весьма отличился в моральных науках и показал необыкновенные успехи в богословии. Его опыт об учении христианском и об обязанностях к обществу стяжал ему некоторую известность в Оксфордском университете, а в духовных и ученых кругах было известно, что молодой мистер Роллс задумал обширный труд Как говорили, целый флиант об авторитетности отцов церкви. Несмотря на это, он двигался по службе, неважно. Был викарием и всё только дожидался самостоятельного прихода. Дожидаясь, он жил в Лондоне, в той его части, где всё больше сады и очень тихо. А тишина была ему необходима для научных занятий. Квартиру он снимал у мистера Реберна, садовода в Стокдаф Лейн. Днём он имел привычку, проработав часов 7 или 8 над цветным амбросием или ираном с лотоустом, выходить на прогулку и предаваться размышлениям среди роз. Это было у него самое продуктивное время дня. Но это уединение всё же не всегда спасало его от стольтной вины и действительности жизни. Так и теперь, когда он увидел секретаря генерала Ванделлера, иззорванного и разбившегося в крови в обществе мистера Реберна, когда оба они переменились в лице, увидев его, когда в довершении всего генеральский секретарь наотрез отказался от собственной своей личности, Так да мистер Роулс забыл обо всех святых и обо всех отцах церкви и поддался самому обыкновенному любопытству. Я не мог ошибиться, думал он. Это ведь мистер Гартли никакого сомнения тут быть не может. Но в какую он попал переделку? Для чего он отрёкся от своей фамилии? Какое у него может быть дело с этим мошенником моим хозяином? размысли об этом он обратил вдруг внимание на новое странное обстоятельство в низеньком окошке около двери показалось лицо мистера Реберна и случайные его глаза встретились с глазами мистера Рэлса садовот как будто смутился и даже встревожился и тотчас же поспешил спустить оконную штору так так так так Всё это может быть и очень просто, но только я ровно ничего не понимаю, думал мистер Роулс. Подозрительность, скрытность, недоверчивость, боязнь, не как бы другие чего-нибудь не заметили. А ручаясь чемогодно, эта парочка только что обтяпала какое-то тёмное дельце. В груди мистера Роулса проснулся сыщик. все, что сидит в сущности в каждом из нас и потребовал для себя работы. Быстрыми, резкими шагами, непохожими на его обычную походку, мистер Роулс пошёл в обход всего сада. Когда он дошёл до того места, где упал Гарри, его глаза остановились прежде всего на сломанном розовом кусти и на примятом чернозёме. Он посмотрел наверх и увидел царапины на кирпичной стене и Лыскуток от брюк оторванный битым стеклом. Странный способ войти в сад выбрал друг мистера Реберна. Секретарь генерала Ванделера, чтобы полюбоваться розами, перелезает через забор. Ха Молодой клерджмен тихонько присестнул и наклонился исследовать грунт. Он нашёл то место, где лежал Гарри. Отыскал следы плоских ног мистера Рыберна, когда тот подошёл к секретарю и поднимал его за шиворот. Дальше ему удалось разглядеть на грунте следы пальцев что-то отыскивавших и старательно собиравших. Е-богу, дело становится в высшей степени интересным, думал он. В эту минуту он вдруг увидел что-то почти совсем зарытое в землю. Он наклонился и быстро вытащил из земли изящный софьяновый футляр с золотым тиснением. На него кто-то сильно наступил ногой, вдавил в землю, и мистер Рэбберн его не нашел. Мистер Роллс открыл футляр и даже чуть не задохнулся от страшного удивления. В футляре. В углублении из зелёного бархата лежал бриллиант чудовищной величины и чистейшей воды. Величиной бриллиант был с утиное яйцо, великолепной огранки и без единого порока. Под лучами солнца он сверкал и казалось, горел на руке миллионами внутренних огней. Мистер Роулс мало знал толков в драгоценностях, Но бриллиант Раджи был таким чудом, которое говорило само за себя. Найди его наивный деревенский житель, он бы тут же с криком побежал в ближайший коттедж. Дикарь сейчас же сделал бы его фетишем и кланялся бы ему как божеству. Красота камня ослепляла глаза Йонава Кварджмена. Мысль о его неисчислимой цене захватила его ум. Он знал, что держит в руке ценность, во много раз превышающую стоимость архиепископской кафедры, что на этот камень можно построить собор больше Кёльнского, что своему обладателю он может дать полную, абсолютную свободу во всём. И когда он перевернул бриллиант, из камня вырвались яркие лучи, как бы пронзившие его сердце насквозь. Решительные действия совершаются людьми нередко в один миг и без сознательного обдумывания. Так случилось и с мистером Ролсом. Он торопливо огляделся вокруг, но увидел, как перед тем мистер Рыберн только залитый солнцем сад, высокие вершины деревьев и дом с занавешенными окнами. Мигом он закрыл футляр спрятал в карман и с торопливостью преступника ушел в свою рабочую комнату. Его преподобие Саймон Роллс украл бриллианта Роджи. Вскоре после полудня в дом нагрянула полиция с Гарри Гартли. Перепуганный насмерть садовод тут же выдал все ему краденое. Драгоценности проверили и описали в присутствии секретаря. Мистер Роулс, чувствовавший себя в отличном расположении духа, развязно показал, что знал и выразил сожаление, что не может больше ничем помочь полиции в этом деле. Теперь, я полагаю, ваша обязанность почти закончена, прибавил он. Напротив, возразил человек из Скотланд-ярда. Ещё многое остаётся сделать. И он рассказал про второй грабёж, жертвой которого был всё тот же несчастный Гарри. При этом сыщик описал молодому лекарю бриллиант от G. В нём должно быть целое состояние, заметил мистер Роуз. 10-20 состояний, воскликнул чиновник. Чем он ценнее, тем труднее будет его сбыть, лукаво заметил Сеймон. Конечно, сказал чиновник Сыска. Но если вор человек догадливый, он разобьёт бриллиант на 3 или 4 части и продаст каждую отдельно. Это его всё-таки достаточно обогатит. Интересно. Благодарю вас, сказал пастор. Вы не можете себе представить, как вы меня заинтересовали своим разговором. Чиновник заметил, что сыщиком по своей профессии приходится узнавать нередко через замечательные удивительные вещи и простился мистер Роулс вернулся к себе в комнату но ничем не мог заставить себя заняться материалы для его будущего великого произведения не интересовали его нисколько на свою библиотеку он посмотрел презрительным взглядом он перебрал том за томом несколько отцов церкви переглядел их, но не нашёл в них ничего для себя подходящего. Эти старые джентльмены, думал он, несомненно, очень хорошие писатели, но в жизни они совершенно невежды. Так же вот и я. Выучился на епископа, а совершенно не знаю, что мне делать с украденным бриллиантом. Подбираю намёки простого полицейского чиновника, а как их применить к делу? Не знаю, несмотря на все мои флианты. Это внушает мне очень низкое мнение об университетском образовании. Он оттолкнул от себя книги, надел шлепу и отправился в тот клуб, членом которого он был. В этом светском собрании он рассчитывал встретить кого-нибудь опытного в практической жизни и могущего дать хороший совет. В читальне сидело несколько сельских пасторов и один архидиакон. Кроме того, три журналиста и писатель из области высшей метафизики. Последние играли в карты. За обедом этот обыденный состав клубных посетителей вполне обнаружил свою обыкновенность и тусклость. «Ни один из этих людей, — думал Роллс, — не смыслит в опасных делах больше меня самого». Ни один из них не способен дать мне дельные указания, как поступить в данном случае. Но вот, в курительной комнате он увидел наконец какого-то чрезвычайно сынобитого джентльмена в безукоризненном фраке. Джентльмен курил сигару и читал двухнедельные обозрения. На его лице лежало замечательное выражение полнейшего спокойствия. Без малейшего признака заботы или усталости в его внешности было что-то такое, что внушало и доверие, и невольно заставляло ему повиноваться. Чем дольше молодой клерк Джимми замечал его черты, тем больше убеждался, что именно этот человек может дать ему подходящий совет. "Сэр", сказал он,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 кладя журнал на стол и разглядывая мистера Ролса с весёлым удивлением. А я, сэр, отшельник-студент, живу среди чернильниц и богословских фолиантов, продолжал священник. Одно недавно случившееся событие обнаружило передо мной всю мою житейскую неопытность. Мне захотелось поучиться жизни. Под словом жизнь я подразумеваю не романы Тиккарея, но преступления и разные тайны возможны в нашем обществе, а наряду с ними правила мудрого поведения в исключительных обстоятельствах. Читатель я неутомимый. Можно ли выучиться этому по книгам? Вы поставили меня в большое затруднение, сказал незнакомец. Признаюсь вам, я по части книг не особенно сведущ. читаю только когда приходится ехать по железной дороге хотя впрочем позвольте а вы читали когда-нибудь гоборио мистер рулс ответил что он даже и не слыхал об этом авторе у гоборио вы можете найти некоторые сведения объявил незнакомец он очень назидателен и изобретателен любимый автор князя бисмарка тот его постоянно читает Таким образом, находи конец вы, если и потратите время даром, то проведёте его в очень хорошем обществе. Сэр, я вам очень благодарен за вашу любезность, сказал Викари. Вы мне уже заплатили за неё с процентами, ответил джентльмен. "Как это?" спросил Саймон, навязной и оригинальность её вашей просьбы отвечал джентльмен. И с учтивым жестом которым как бы спрашивал позволение, он снова принялся читать двухнедельные обозрения. На обратном пути домой мистер Роулс купил сочинение о драгоценных камнях и несколько романов Габорио. Габорио он зачитался до глубокой ночи, и хотя тот подсказал ему несколько новых мыслей, но всё же мистер Роулс не нашёл у него прямых указаний Как поступать с украденными бриллиантами. Кроме того, ему не понравилось, что все указания рассыпаны среди романтических описаний и сцен, а не собраны вместе в одно целое в виде катехизиса. Из этого он сделал вывод, что хотя автор и много думал обо всех этих вещах, но он всё же совершенно не знаком с учебной методикой. Впрочем, от Ликока он пришел в полный восторг. «Это был безусловно великий человек», — размышлял мистер Роуз. «Он изучил свет, как свои пять пальцев. Нет ни одного дела, которое он не сумел бы довести до конца своими собственными руками, вопреки всему и несмотря ни на что». «Боже мой!» — перебил он вдруг сам себя. «А разве это не урок? Разве мне не следует самому научиться разрезать бриллианты? И ему показалось, будто он сразу вышел из-за всех затруднений. Он вспомнил, что у него есть знакомый ювелир в Эдинбурге, некто Б. Маклок, который с удовольствием даст ему несколько необходимых уроков. После нескольких месяцев, а может быть и лет чёрной работы, он научится обращению с алмазами и сумеет распорядиться как нужно с бриллиантом Раджи. После этого он может сколько угодно опять продолжать свои научные занятия, превратившись в богатого учёного, возбуждая к себе во всех и зависть, и уважение. Всю ночь ему снились золотые сны. Он проснулся утром хорошо выспавшийся, бодрый и с облегченным сердцем. Дом мистера Рыберна опечатала полиция, и это обстоятельство дало мистеру Рулсу предлог для отъезда. Он радостно уложил свой багаж, отвез его на Кинскротский вокзал и сдал в багажное отделение а сам поехал в клуб провести там остаток дня и пообедать. «Если вы будете здесь обедать сегодня, Роллс, — сказал ему один знакомый, — то увидите двух самых замечательных людей в Англии — принца Флоризеля Богемского и старого Джека Ванделера». «О принца я слышал, — отвечал мистер Роллс, — а с генералом Ванделером встречался в обществе». «Генерал Ванделер – осел», – возразил знакомый, – «а его брат Джон – замечательный авантюрист, знаток в драгоценных камнях и один из самых хитрых дипломатов в Европе». Вы слыхали когда-нибудь о его дуэли с герцогом Вандерменом? Или о его подвигах и жестокостях, когда он был диктатором в Парагвае? Или о его ловкости, как он разыскал драгоценности сэра Сэмуэля Ливи? или о его заслугах во время индийского восстания, которыми правительство пользовалось, но не решилось их открыто прездать. Джек вандалерноглотался в доволь и славы и без славы. Как в о нём не знаете? Бегите скорее, займите стол поближе к ним и хорошенько слушайте. Вы услышите много удивительных рассказов, или же я сильно ошибаюсь? «А как я их узнаю?» – спросил Кверджемен. «Как узнаете?» – воскликнул приятель. «Да ведь принц Флоризель – элегантнейший джентльмен во всей Европе. Единственный на свете человек вполне царственного вида. А Джек Ванделер, если сможете себе представить, у леса в семидесятилетнем возрасте, со шрамом от сабли на лице, вот вам и Джек Ванделер. Как их узнать? Скажите, пожалуйста». Да в день дерби вы можете руками трогать и того и другого. Роуз поспешил в столовую. Вышло так, как ему сказал приятель. Того и другого сейчас же можно было легко узнать. Старый Джек Вандалер был замечательно сильно в телосложении и, видимо, привык к самым трудным физическим упражнениям. Похож он был не на сухопутного военного, а скорее на моряка. только немного больше других привыкавшего к седлу. Его орлиные черты выражали смелость, надменность и хищность, а всё лицо и внешность обличали в нём человека порывистого, жестокого и беззастенчивого. Густые седые волосы и шрам от сабельного удара, перерубившего ему нос, придавали что-то дикое его внешности, одновременно замечательное страшной. В его товарище, принца Багемского, мистер Роулс с удивлением узнал того самого джентльмена, который посоветовал ему читать Габорио. Очевидно, принц Флоризель, редко посещавший клуб, где он числился, как и во множестве других клубов почётным членом, только ради Джека Ванделлера и заходил туда в прошлый вечер, когда к нему обратился со своей просьбой Саймон. Прочие обедающие скромно расселись по углам комнаты, оставив двух знаменитых гостей в некотором уединении. Но молодой Клэр Джимен не был стеснен избытком благоговения и смело подошел, чтобы сесть у соседнего стола. Разговор представлял действительно полную новизну для юного богослова. Бывший парагвайский диктатор рассказывал о разных бывших с ним случаях во всех частях света. А принц делал свои замечания, которые оказывались еще интереснее самих событий. Два сорта опытных людей явилось перед глазами юного пастора. Один все испытал лично на себе, сам во всем лично участвовал с опасностью для жизни и, и рассказывал обо всём, как о своих собственных делах, тогда как другой знал и понимал всё отлично, а между тем сам ничего такого не перенёс. Манеры каждого собеседника вполне соответствовали роли каждого в разговоре. Диктатор грубо говорил и грубо жестикулировал, хлопал ладонью по столу, голос его был громок и резок. Принц напротив казался образцом культуры, вежливости и спокойной сдержанности. Малейший его жест, малейшее сказанное им слово впечатляло больше, чем все выкрики и жесты его собеседника. Наконец, разговор перешёл на тему дня, а то, что совершённом похищении бриллианта Раджи. Лучше бы этому бриллианту лежать на дне морском, заметил принц Флоризель. Как член семьи Вандалеров, не могу согласиться с вашим высочеством, возразил бывший диктатор. Я говорю с точки зрения интереса общественной безопасности, продолжал принц. Таким ценным вещам место в коллекции какого-нибудь государя или в какой-нибудь национальной сокровищнице. В руках частно, во лица подобная драгоценность только искушение для других. Раджа Кашгарский, язная государь очень умный, лучший вместе европейцам, от которых он видел столько дерного, нельзя было и придумать, как пустить среди них в обращение это яблоко раздора. Самый честный человек может не устоять против подобного искушения. Я сам, при всех своих привилегиях, любив всем в своём исключительном положении и с трудом могу смотреть на этот камень и не искуситься. А вы, Ньютомимый охотник за алмазами, разве вы не способны пожертвовать за редкий алмаз всем, что только у вас есть: семьёй, карьерой, честью не для того, чтобы сделаться более богатым и уважаемым? А только для того, чтобы хоть год или два до смерти считать этот алмаз своим. Это правда, сказал Ванделер. Я гонялся за многими вещами: за мужчинами, за женщинами и так до москитов включительно. Я нырял за караулами, охотился на китов и тигров, но хороший алмаз это я вам скажу из всех добыч, какие только существуют. самое великолепное у него два качества красота и ценность он сам по себе вознаграждает за труды и опасности охоты за весь потраченный охотничий пыл в данный момент ваше высочество я гонюсь по следу у меня верная хватка и большой опыт в коллекции моего брата я знаю хорошо каждый камешек как пастух знает овец своего стада И пусть лучше я умру, если мне не удастся разыскать все его алмазы до последнего. Сертомас в вандалере будет вам чрезвычайно благодарен, заметил принц. Я не так уж в этом уверен, возразил бывший диктатор. Наконец, не всё ли равно, который из вандалеров, Томас или Джек, Пётр или Павел, мы все апостолы? Я не понял вашего замечания. сказал принц с лёгким отвращением. Подошёл клубный лакей и доложил мистеру Вандалиру, что за ним приехал его кэп. Мистер Руэлс посмотрел на часы и увидел, что ему тоже уже пора двигаться. Это совпадение ему совсем не понравилось, потому что он не желал оставаться в компании охотника за алмазами. Усиленные книжные занятия несколько надорвали нервы молодого клерка Джиммена, поэтому он сделал привычкой ездить всегда с большим комфортом. Он взял себе целый диван в спальном вагоне. Вам будет очень удобно и спокойно, сказал ему проводник. Вы будете совершенно один в вашем купе, да ещё на другом конце вагона едет один пожилой джентльмен. Уже незадолго до отхода поезда и билеты были уже проверены, мистер Роулс увидал своего попутчика входящего в вагон. Несколько человек носильщиков несли впереди его вещи. Пассажир оказался никто иной, как старый Джэк Ванделер, парагвайский диктатор. Если с кем-нибудь молодой викарий не желал встречаться, так это именно с ним. Спальный вагон на большой северной линии делится на три отделения или купе. В двух крайних помещаются пассажиры, а в среднем уборные и умывальники. Двери отделений об окновинны никогда не запираются, так что все пассажиры находятся на виду друг у друга. Когда мистер Роулс ознакомился с устройством вагона, он почувствовал себя совершенно беззащитным. Если диктатору пожелать сделать ему личный визит, ему ничего больше не останется, как принять этот визит. Оградить себя он ничем не может, на него можно здесь напасть, как в чистом поле. Такая обстановка привела его в совершенное расстройство. Он вспомнил хвастливые слова своего попутчика, сказанные за обедом в клубе. и его безнравственное замечание, вызвавшее неудовольствие принца. Он вспомнил, что он где-то читал, будто у некоторых людей развито особенное чутьё к металлам, так что они на расстоянии узнают о присутствии золота. Разве не может существовать такого же чутьё относительно бриллиантов? Разве не может этим чутьём обладать бывший парагвайский диктатор Хвастливо называющий себя охотником за алмазами. От такого человека можно ожидать всего. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И бедный мистер Рулс стал с нетерпением желать, чтобы поскорее приходило утро. О возможных предосторожностях он не пренебрёг. Проверил, надёжно ли спрятан футляр с бриллиантами в самом дальнем кармане верхнего платья, и набожно поручил себя проведению. Поезд, как всегда, шёл ровным и быстрым ходом. Проехали больше половины всего пути, когда сон наконец начал брать верх над нервным возбуждением мистера Ролса. Сначала он упорно боролся с сонливостью, но потом выбился из сил, лёг на один из диванов и перед самым ёрком крепко заснул. Последней его мыслью была мысль о страшном соседе. Когда он проснулся, в вагоне было темно, как в печной трубе, только едва мерцал занавешенный фонарь. Угол колёс и вагонная качечка свидетельствовали, что поезд нёсся по прежнему с неизменной быстротой. Ролс в ужасе принял сидячее положение, измученный страшными снами, а когда через некоторое время опять прилёг, сон так и не вернулся к нему, и он лежал без сна в состоянии сильнейшего возбуждения, не спуская глаз с двери в умывальную. В то время, когда он так лежал, случилось нечто довольно странное. Выдвижная дверь из уборной немного раздвинулась, потом еще немного, и образовалось отверстие дюймов в двадцать. В уборной фонарь не был задернут занавеской, и в освещенном отверстии двери мистер Роллс увидал голову мистера Вандалира в глубокой задумчивости. Валерий. Он чувствовал, как диктатор глядит на его лицо и из чувства самосохранения затаил дыхание, прикрыл глаза и стал смотреть на диктатора из-под опущенных ресниц. Через минуту голова скрылась и дверь в уборную задвинулась. Диктатор, очевидно, приходил не за тем, чтобы нападать, а только чтобы посмотреть. Его поведение было такого рода, что скорее он боялся за себя, чем угрожал. Мистер Роулс опасался его, а тот, видимо, сам опасался мистера Роулса. Приходил он, очевидно, только за тем, чтобы взглянуть, спит или нет его попутчик, и убедившись, что тот спит, удалился. Клерджмен вскочил на ноги. Через мирный страх уступил в нём место безумной смелости. Он вообразил, что грохот несущегося поезда заглушает все другие звуки и решил сделать соседу ответный визит. Он вошел в уборную и прислушался. Как он и ожидал, кроме гула вагонных колес ничего не было слышно. Тогда он начал осторожно отворять выдвижную дверь из уборной в другое купе, раздвинул ее дюймов на шесть и... Невольно вскрикнул от изумления. Над Джонни Вандалири была надета дорожная миховая шапочка с наушниками, так что он не мог ровно ничего слышать при грохоте курьерского поезда, а видеть мистера Рулса он тоже не мог, потому что был слишком занят и сидел с наклонённой головой. Он так и не поднял головы и продолжал своё довольно странное занятие. Между ногами у него стояла шляпная картонка. В одной руке он держал рукав своего верхнего пальто, а в другой огромный нож, которым подпарывал подкладку рукава. Мистеру Ролсу приходилось читать, что некоторые носят деньги в поясах, но не случалось ни разу видеть, как это делается. А то, что представилось в эту минуту его глазам, было ещё страннее. Потому что, как оказалось, Джон Ванделир носил у себя в рукавах за подкладкой бриллианты. Молодой человек видел, как он выкладывает из рукава в картонку сверкающие бриллианты один за другим. Он стоял пригвождённый к месту и следил за странной работой своего попутчика. Бриллианты были по большей части мелкие и ничего особенного собой не представляли. На вот Джон Ванделер чем-то затруднился, видимо, он тащил из-под подкладки большую вещь. Вещь оказалась огромной бриллиантовой диадемой, которую он несколько секунд осматривал, прежде чем положить ее вместе с другими в картонку от шляпы. Эта диадема объяснила мистеру Роллсу все. Он сейчас же узнал в ней вещь из числа украденных у Гарри Гартли оборванцем. Ошибиться было нельзя. Именно ее описывал ему сыскной чиновник. Рубиновые звезды. В середине крупный изумруд — Несколько полумесяцев между ними грожевидные подвески с отдельным камнем каждой, составлявшие главную ценность деда эм и леди Ванделер. Мистер Роулс почувствовал огромное облегчение. Диктатор оказывался замешанным в это дело не меньше, чем он сам. В порыве радости у викария вырвался глубокий вздох. А так как в груди у него давно уже было стеснение, а в горле пересохло, то за вздохом последовал кашель. Мистер Вандалер поднял глаза. Его лицо исказилось, глаза широко раскрылись, нижняя челюсть отвисла от удивления и отчасти от злости. Инстинктивно он набросил на картонку пальто. С полминуты они оба смотрели друг на друга молча. Но этого промежутка было довольно для мистера Рулса. Он был из числа тех, которые в опасности умеют быстро решать, и первый нарушил молчание. Э, прошу прощения, сказал он. Диктатор слегка вздрогнул, и когда он заговорил, голос у него был хриплый. Что вам здесь нужно? спросил он. «У меня особенная любовь к бриллиантам», — отвечал мистер Руллс с полнейшим самообладанием. «Двум знатокам следует быть знакомыми между собой. У меня есть тоже собственная вещичка, которая, быть может, послужит мне вместо рекомендации». С этими словами он преспокойно вынул из кармана футляр, наскоро показал диктатору бриллианта Раджи и спрятал его снова. «Это...» принадлежало вашему брату, прибавил он. Джон Ванделер продолжал на него глядеть с выражением тягостного изумления, но ничего не сказал и не пошевелился. "Я с удовольствием вижу", продолжал молодой пастор, что у нас с вами бриллианты из одной и той же коллекции. Диктатор был вне себя от неожиданности. Извините, сказал он. Я теперь вижу, что становлюсь стар. К подобным случайностям я совсем не подготовлен. Но скажите, вы, если я не ошибаюсь, лицо духовное? Да, я принадлежу к духовному сословию, ответил мистер Роуз. Извините меня, продолжал ванделер. Извините, молодой человек, я вижу, вы не трост Но нужно сперва посмотреть, не безумец ли вы. Он прислонился спиной к дивану. Познакомьте меня с некоторыми подробностями, я должен их знать. Скажите, например, что вас побудило действовать с таким удивительным безстетством? Побудило совершенное незнание практической жизни, отвечал Кларджмен. Буду очень рад в этом убедиться, сказал Ванделер. Когда мистер Роулс рассказал ему всю историю своей связи с бриллиантом Раджи, с той минуты, как он нашёл бриллиант в саду Реберна и до своего отъезда из Лондона в летучем шотландце, так называют иногда экспрессы между Лондоном и Эдинбургом. К этому он прибавил краткое описание своих дум и чувств во время пути и закончил такими словами: Когда я узнал Диодыму, я понял, что мы с вами находимся в совершенно одинаковом положении перед обществом, и это внушило мне небеззаस्थाвательную надежду, что мы с вами можем вступить в союз для того, чтобы сообща побороть разные затруднения. Для вас реализовать этот бриллиант ничего почти не составит при вашей великой опытности, а для меня же это практически невозможно. Разбивать бриллиант на части будет, пожалуй, очень убыточно, да я и не сумею этого сделать хорошенько. Лучше я вам уплачу за ваше содействие, какое хотите вознаграждение. Виноват, может быть, я не так говорю. Я совершенно не знаю, как поступают в подобных случаях. У каждого свои способности и своя практика. Я могу вас хорошо окрестить, хорошо б венчать сынов в таких делах, Я вовсе не желаю вам льстить, заметил вандэлер. Но ей-богу же, у вас замечательное природное расположение к преступной жизни. У вас в этом отношении гораздо больше разнообразных совершенств, чем вы сами домыслите. Много я встречал мошенников в разных частях света, но такого бесстыжева, неспособного краснеть, не встречал ни разу. «Радуйтесь, мистер Роллс. Вы напали на настоящую свою дорогу. А что касается помощи вам, то я к вашим услугам. Распоряжайтесь мной как хотите. В Эдинбурге у меня дело будет только на один день. Так, маленькое поручение от брата. Как только я его сделаю, я уеду обратно в Париж, где обыкновенно живу. Если угодно, поедемте туда вместе». И не пройдёт и месяца, как я обделю нашу маленькую дельцов в совершенстве. На этом месте, вопреки всем правилам искусства, арыбский автор прерывает свой рассказ о молодом человеке духовного сана. Я очень осуждаю такую манеру и очень сожалею, что автор ей воспользовался, но ничего не могу сделать. Я должен придерживаться оригинала. И прежде чем я расскажу до конца о приключениях мистера Ролса, передам читателям повесть о доме с зелёными ставнями.